Глава пятая. Подозрительная личность. Фреду не спалось. Он беспокойно ворочился с боку на бок на раздвижной кушетке. Бургомистр. Невероятно. Если Немо прав, значит, господин Ольмец каким-то образом научился оживлять игрушки. Скорее всего, он устроил в своем подвале тайную лабораторию и проводит там жуткие преступные эксперименты. При мысли об этом Фред содрогнулся, тут же вспомнив Франкенштейна с его чудовищем. Нема тоже не мог сомкнуть глаз, сцепив пальцы на затылке, он смотрел в потолок, на котором плясали от цветы воды в бассейне. Дракон! Невероятно! Самая крутая ожившая игрушка! Нема не терпелось увидеть дракона собственными глазами. Он представлял, как они откроют посылку и из нее выскочит живой дракон. Если честно, Нема даже чуточку радовался, что Ольмец украл его. Из всех ребят сразу же уснула лишь одна ода. Ей снился Фред в костюме шута. Он удерживал дракона, а Нема карабкался к ней на высокую башню. Даже во сне у нее учащенно забилось сердце. Она высунулась из окна башни и протянула Немо руку. Но тот лишь показал на нее пальцем и захохотал. и все из-за проклятой шапочки для душа у нее на голове. Эй, Сони, вставайте! крикнул Нема, поочередно тряся то Оду, то Фреда. Уже девятый час! Ну и что? Фред сел на кушетки и устало потер глаза. еще каникулы». «Точно!» Зевая, Ода скатилась с кровати. «К тому же мы все сняли на видеокамеру. Без всякого стресса». «Нет, вставайте!» Нема не терпелось взяться за дело. «Давайте, наконец, посмотрим, что вытворял ночью Ольмец». Он торопливо сбежал вниз по лестнице. Ода с Фредом оделись и поплелись за ним. На кухне Нема схватил видеокамеру и перемотал запись. Ода и Фред с любопытством смотрели через его плечо. Несколько минут на маленьком экране не было ничего особенного, только дом бургомистра, кусок тротуара и мигающий уличный фонарь. Иногда на экране мелькали тени проезжающих автомобилей. Нема нажал на клавишу быстрой перемотки. Но и в таком режиме на экране мало что изменилось. Стоп! воскликнул вдруг Фред. Там что-то было. Нема немного отмотал запись назад и нажал на клавишу воспроизведения. И правда? В шесть часов 14 минут кто-то прошел мимо дома. Это была пожилая дама в шляпе, выгуливающая свою собаку. Она ненадолго остановилась перед домом бургомистра. «Подозрительно», — пробурчал Немо. «Что она там делала?» Он наклонился ближе к монитору. «Как что?» — Ода неодобрительно поморщилась. «Она ждала, когда ее собака... покакает». «Невероятно», — возмутился Фред. «Она просто оставила кучку на тротуаре и спокойно пошла дальше». После этого они досмотрели видеозапись до конца, так и не обнаружив ничего подозрительного. Нам разочарованно отложил камеру. «Похоже, что господин Ольмец всю ночь не выходил из дома. Значит, посылка должна лежать у него», — заключил Фред. Ребята в задумчивости смотрели на дом бургомистра, как вдруг дверь открылась, и из нее вышел господин Ольмитс в костюме Робина Гуда. Он раскрыл зонтик, которого в средние века ещё не было, как остроумно заметила Ода, и направился по Яблоневой улице. В левой руке... Он нёс портфель. «Там наверняка лежит посылка!» Воскликнул Нема и выбежал в коридор. Обнаружив, что за ним никто не пошёл, он снова заглянул на кухню. «Эй, чего вы ждёте? Надо идти за ним!»